подъезд наблюдать птиц на лугу в лесу на реке даже на болоте то есть в естественной обстановке хоть и трудное но всё-таки удовольствие природа есть природа однако иногда приходится заниматься этим и в других местах в том числе и в городах маршруты здесь не интересны скучные утомительные Попробуйте несколько часов прошагать по улицам, где иногда и присесть-то на отдых не хочется. Повсюду шум, машины и люди. И потом какие птицы здесь? Стрижи, голуби, вороны, галки да воробьи. А последних просто жуть сколько кричат, чирикают на тротуарах, в скверах, на подоконниках и балконах. И всех надо посчитать. Если делаешь науку, конечно, есть в городах синицы и мухоловки, скворцы и горихвостки, зяблики и зарянушки, но их очень и очень мало. И птичье население здесь состоит в основном из присловутых воробьёв до сизарей. Тяжело и неинтересно проводить подсчёты в городе. Однажды летом Я брёл где-то в районе Университетского проспекта, утомлённый и душный, прямо-таки булгаковской жарой и бесчисленными воробьиными криками, и совершенно не заметил, как сзади стремительно и бесшумно подкралась огромная чёрная туча. Небо в мгновение потемнело, сверху обрушился настоящий тропический ливень. Вот только тут я оценил преимущество города В лесу ищи ёлку повыше до да погуще, а воз она спасёт. А здесь я просто юркнул в ближайший подъезд и сразу же оказался там, где сухо и светло. Стою, смотрю, как на улице бурлит мутная вода, как по асфальту в эфемерных ручьях скачут капли и лопаются пузыри. Быстро пройдёт летняя гроза, а воробьи подождут. Не один я оказался в спасительном подъезде. Рядом со мной стояли две девушки. Наверное, гроза их тоже заставила искать здесь укрытие. Очень симпатичные, стройные девушки: одна брюнетка, другая шатенка, в лёгких нарядных платьях. И что меня больше всего взволновало, так это их улыбки. Обе девушки были очень привлекательными, но каждая по-своему. А вот улыбки у них оказались похожими, у обоих с какой-то загадкой, ну прямо две Моны Лизы. Стоят они рядом со мной, на проходящую грозу смотрят, и то одна-то другая на меня взглянет, и зажигается в их чудесных глазах лёгкий, таинственный, лукавый огонёк. Хорошо. Дождь и заканчивался. Я вышел из подъезда, и двинулся дальше считать воробьев, ворон и прочих пернатых соседей-горожан. Прошел с десяток метров, не выдержал и обернулся. Не ушли ли мои красавицы? Нет, не ушли. Стоят и смотрят на меня с теми же загадочными улыбками Джаконды в чистом светлом подъезде, а над его входом большая буква «Н» жэ